Гейлип, хейлипус, принадлежит к южноамериканским формам, очень сходен со смолевками, писодес. Оба эти жука бурого цвета со светлыми волосками. Живут на хвойных деревьях, где высасывают молодые побеги, после чего сок вытекает и все веточки сохнут. Еловая смолевка или еловый древник, хиробиус абиетис чаще всего встречается на елях. Окраска довольно яркая, состоит из поперечных полосок и пятен по темному бурому фону. Взрослые жуки вылетают обыкновенно в мае и июне и тогда же откладывают яйца. Главный вред приносят эти насекомые хвойным соснам, в особенности молодым деревцам. Яйца откладываются в трещинах коры, под корневыми узлами и на концах обрубленных корней. Личинка развивается через 2-3 недели и зарывается в землю, где подъедает корни. На самой глубине превращается в куколку. Это насекомое приносит более вреда в стадии жука, чем личинки. В Германии деятельно занимаются истреблением этого насекомого. Так, например, в Саксонии в 1855 году было их собрано 6 миллионов 703 747 штук. Точечная смолевка. писодас нотатус. Едва ли не самый большой враг хвойных насаждений. Она появляется в мае в огромном количестве, поедает кору ели, сосны, реже лиственницы, причем пробуравливает кору и наносит дереву много поранений. Когда же становится теплее, то жуки начинают оживленно бегать. Самка откладывает яички на растения, как живые, так и срубленные. Для этого они выгрызают длинные ходы в стволе, устраивают там ямку, иногда в самой сердцевине. Здесь они окукливаются. Куколка пролежит всего несколько недель, и появляется жук, который прогрызает себе ход. Вылетает наружу обыкновенно еще осенью, но на зиму снова забирается в надежное убежище. Грушовки или семяеды. Апион. Небольшие красивые жучки, которые распространены в количестве 400 видов по всей земле. Тело их имеет вид груши, спереди тоньше. Солнечный семеет – апион, априканус, с хоботком странной формы. Он очень длинный и всегда одинаковой толщины. Над крылья все исчерчены полосками. Цвет блестящий черный, а иногда сяжки бывают красные. Развитие личинки совершается очень быстро. Упомянем викового семееда, опион краке, терновникового семяеда – опион улицис, желтоного семееда, опион флавипас, мальвового семееда, опион радиолус, которые все приблизительно сходны между собой по образу жизни – Живут по большей части на кустах и небольших деревьях. Ореховый вертолист, опадерус корили, длиной от 6,5 до 9 мм, блестящего черного цвета с красной спинкой. Хоботок короткой, толстый. Этот жучок весьма обыкновенен в Средней и Северо-Западной Европе. Появляется обыкновенно на молодых орешниках, дубах, ольхах, буках, клёнах. Самка устраивает из листвы свертки, для чего прорезает поперечно первую половину средней жилки и вторую половину пластинки. Последнюю часть таким образом она скручивает в сверток. Внутрь такого свертка она укладывает яйца. Развившаяся личинка начинает поедать этот сверток, который отгнивает и падает на землю раньше, чем личинка успеет еще развиться». Весьма странный вид имеет длинношейный верталист Apoderus лонгиколис который живет на острове Яве. Его длинная лебединая шея делает фигуру жука совсем не похожей на других. Хоботники или слоники, фенхитес, также сворачивают листья в свертки. Они распространены почти по всей Земле, за исключением Австралии. Величина их различна. Голова конусообразная, хоботок далеко выступает вперед. Летают они хорошо, любят светлую солнечную погоду. Виноградный слоник Ринхитес бетулети бывает красивого голубого или золотисто-зеленого цвета. Хоботок его не особенно длинен. Жук этот также устраивает свертки из листьев, причем сворачивает иногда несколько листьев вместе – Они появляются на буках, осинах, липах, а также на винограде. Приблизительно в июне месяце или в мае. Иногда появляются в такой массе, что наносит значительный вред. Своим проворным хоботком они сдирают кожицу с верхней поверхности листка, а нижнюю сторону оставляют нетронутой. Жук прокалывает молодые побеги или черешки листьев, причем начинает течь сок обнаженные части растений вянут и становятся удобными для скручивания. Способ скручивания листа довольно оригинален и заключается в том, что средняя жилка листка скручивается поперек свертка. При своей работе жук не смущается никакими трясениями, при сильном ветре проворно бегает и ладит свою хитрую работу. В свертках, как и всегда, откладываются яички из которых развиваются личинки. Последние уходят в землю на глубину 3-4 сантиметров. Там они превращаются в куколку, а в конце августа выползают из-под земли жуки. Таким образом, все развитие продолжается около 60 дней. Тополевый слоник Финхитес попули. Очень похож на виноградного, но живет преимущественно на тополях и на осинах. Березовый слоник, Финхитес бетуле, скручивает листья альхи бука, березы, причем употребляет всегда только один лист. Это самый маленький из слоников, так как в длину имеет только 4,5 мм. Упомянем еще конического слоника, Финхитес коникус, синего цвета с черным хоботком, длиной всего 3 мм, Яблоневого слоника, Финхетес алиаре, который живет на яблонях. Наконец, бронзового слоника, Финхетес купреус, такого же маленького серого цвета, который живет на молодых сливах, вишнях, рябине и тому подобном. Яйца откладываются в плоды. Ореховый плодожил, Баланиус нукцум, это то самое насекомое, личинки которого мы часто встречаем внутри ореха в виде так называемого червяка. Самка прогрызает скорлупу ореха и его внутреннее содержимое до самой середины и туда откладывает одно яйцо, которое развивается в вышеуказанную личинку и долго лежит в таком состоянии, поедая орех. Только в июне следующего года она окукливается, И затем скоро превращается во взрослого жука. Большой желудевый плодожил Баланиус гландиум, и малый желудевый плодожил Баланиус турбатус, оба живут в дубовых желудях, ведут образ жизни сходный с только что упомянутыми ореховыми. Цветочники Antonomus – отличаются коленчатыми сяжками поперечными полосками и пятнами на подкрыльях. Они распространены по всей Земле, реже всего встречаются в Америке. В Европе они водятся на плодовых деревьях, где самка прокалывает листовые цветочные почки и откладывает в них яички. Наиболее известный яблоневый цветочник – антономус Pomorum и грушевый цветочник – антономус Piri. Оба они появляются рано весной, когда солнце начинает нагревать землю, проворно летают, но по большей части оба сидят, забравшись куда-нибудь на припек, и греются. На зиму они залезают под кору на стволы и обыкновенно ближе к корню. Самка откладывает яйца в почки, которые поражаются и по большей части не развиваются. То же самое случается, если яйца откладываются в раскрытые уже почки. Они быстро погибают, личинка же развивается. Таким образом, насекомые эти приносят плодовым деревьям значительный вред. Упомянем еще черемушного цветочника. Друмарум. Более крупного красновато-бурого цвета, который поедает почки черемухи и персиковых деревьев. Земляные блохи которые, наверное, знакомы читателям, принадлежат к роду прыгунов – орхестес. Все это очень маленькие жучки, которые населяют Европу и почти все страны нового и старого света. Буковые прыгуны – орхестес фаги – имеют длину 2,5 мм, цвета черного – серебристым отливом, хоботок длинный, немного изогнутый, Головной щиток очень выпуклый. Ранней весной появляются они на только что распускающихся листьях бука, которые служат им пищей, и тут же откладывают свои яйца. Дней через восемь из них вылупляются личинки, которые начинают прогрызать ходы в пластинке листа, и в конце концов окукливаются. Из куколки в начале июня появляются жуки, так что на все развитие идет не более трех недель. Личинки ционов, ционус, живут на цветах и завязях различных растений. Это очень неуклюжее создание, которое не ползает, а обыкновенно крепко прилепляется брюшком к листу. Норичниковый цион, ционус скрофулиаре, живет на норичнике. Жучок этот черного цвета, исчерченный белыми пятнышками и полосками. Ольховый скрытонос, криптохинхус лапати. Живет в Южной Америке, но есть весьма близкий ему представитель и в Европе. Хоботок его может подгибаться и укладываться в глубокую бороздку на груди. Жучок этот довольно красив. Имеет в длину от 7,5 до 9 мм. Самка откладывает свои яички в стеблях различных растений. Когда личинка развивается, то выедает ходы под корой и живет в таком состоянии около двух лет. Встречается также на молодых березках, которые гибнут от этого вредного насекомого. Капустный скрытнохоботник, Сентерхинхус суликолис, длиной в три или даже два миллиметра, держится, начиная с раннего лета, На различных крестоцветных растениях, в особенности на капусте и на горохе, часто встречается также на сорных полевых травах, самка откладывает свои яйца в нижнюю часть стебля или прямо на землю около корней растений. Место, где отложены яички, постепенно вздувается, и вокруг образовавшейся личинки появляются пузыревидные наросты, Если жучки напали на растения в большом количестве, то корни растений представляют множество вздутий в виде мелких клубней. Все лето личинка растет и, окончив свое развитие, выползает из пузыря через прогрызенное отверстие, а затем уходит глубже в землю. Там она превращается в куколку. Если личинка немного запоздала, то она и зимует в своем пузыре. Бориды. Боридиус. Распространены по всему земному шару. Тело их удлиненное овальной формы, цвета черного с различными оттенками. Глаза расположены по бокам хоботка, ноги с небольшими крючками. Длина обыкновенно около 4,5 мм. Рапсовый борид. Боридус хлорис. Блестяще зеленого цвета с синеватыми отблесками. Личинка его живет в подземных частях стебля рапса, горчицы и других крестоцветных растений. Постепенно прогрызая о себе ход, она проходит до самых оконечностей корешков. Черный барит боридус пицинус, ведет такой же образ жизни на капусте. Красноносый борит боридус куприрострис, в стадии личинки прогрызает стебель качанной капусты. Пальмовый долгоносик, ринхопхорус с хач, отличается устройством сяжков. Надкрылья короткие, панцирь очень тверд, красно-бурого цвета. Личинки этого насекомого живут обыкновенно в стеблях пальм, бананов и сахарного тростника и приносят значительный вред этим растениям. Амбарный долгоносик, каландра гранария. Живет в хлебных амбарах, где личинка его поедает зерна. Развитие, начиная от яйца до взрослого состояния, продолжается всего 5-6 недель. Долгоносики эти любят тепло, поэтому, когда солнце ярко светит, выползают греться. Рисовый долгоносик «Каландра оризе» поедает рисовые зерна. По образу жизни сходен с предыдущим.